Глава двадцатая. «Люсенька», — меланхолично сообщил Ветров, попивая свое пиво, — «ни с кем бурный роман крутить не начнет, пока я этого гражданина не проверю на предмет его склонности убивать беззащитных архов. Тем более, если это невозможный извращенец». О ком вообще идет речь? Некто Вешников, писатель охотно объяснила Люся. «Его мне за кучу денег в агентстве СВАХа подобрали». «Девочка моя», – огорчилась Нина Петровна, – «зачем ты тратишь деньги на каких-то посторонних СВАХ, когда у тебя есть я?» «Помнишь, я ведь рассказывала тебе про сына одной девочки с форумов». «Одинокий лад. Вот кто тебе нужен». «Мне, между прочим, уже внуков хочется». «Хм», — напомнил Ветров о том, что у нее вообще-то уже есть внук. Старушка не обратила на него никакого внимания. «Это случайно вышло», — ответила Люся. «Я пошла в сваху, чтобы обсудить наши отношения с Павлом». «С каким еще Павлом?» — насторожился он. Она ядовито ему улыбнулась. С тобой, Пашенька. Оба представителя семейства Ветровых уставились на нее, как на сумасшедшую. Люся даже покраснела от удовольствия. Она обожала шокировать людей. А у нас с тобой есть отношения? После длинного молчания, шаломленно уточнил Ветров. Детонька, пробормотала Нина Петровна. Ты же не бестолковая ерилка, чтобы на Маринов бросаться, не ерилка, согласилась с ней Люся, а предусмотрительная арха. Поэтому заранее проконсультировалась со специалистом и выяснила она обвела их веселым взглядом, выдержала театральную паузу, что мы с Пашенькой совершенно несовместимы то есть абсолютно. «Хороший, значит, специалист попался», обрадовалась Нина Петровна. Ветров же молча отсалютовал ей банкой пива. Нина Петровна оставила ей свою читалку, где предусмотрительно отметила закладками «Самые интересные места». Ветров провел вечер в обнимку с пивом и телефоном, но заглянул к Люсе в спальню, когда она уже укладывалась спать. Прислонился плечом к дверному косяку, сложил волосатые лапы на груди. «В смысле, совершенно несовместимые?» – спросил. «Ну…» – ответила она, забираясь в постель. Архии, интеллигентные, нежные создания с повышенной чувствительностью к чужим настроениям» а Марены просто излучают всякую фигню. «Ты на меня разозлишься, а у меня, бац, тут же голова заболит. Ты решишь от меня что-то скрыть, а я хлоп и сразу почувствую вранье». В последнем утверждении она вовсе не была уверена, но решила, что хуже от него не станет. «Пусть трижды подумает, прежде чем обмануть наивную девушку». Ты вот что скажи. Пойдешь на свидание с Вероникой? Пятница уже завтра. Люся ожидала, что он опять распсихуется. Но ее ждал сюрприз. «Пойду», — с неожиданной покладистостью ответил Ветров. «В конце концов, ты права. Мы оба повзрослели, стали разумнее, лучше. Наверное, можем хотя бы поговорить друг с другом». «Класс!» оценила она, ни на миг ему не поверив. «И в чем подвох?» «Нет подвоха». Он пожал плечами. «Раз уж ты отправилась к свахам, значит, я тебя и правда достал со всеми этими мигренями и тошнотой. Так что почему бы мне не выполнить пустяковую просьбу, которая к тому же ни к чему меня не обязывает». «Я просто поужинаю в приличном месте с не слишком приятной собеседницей. Переживу как-нибудь». «Только не надо мне одолжений», — вспылила Люся. «Не хочешь — не иди. Мне-то какое дело?» Ветров, прищурившись, склонил голову на бок, глядя на Люсю, как на подозреваемого во время допроса. «Ты затеяла встречу с Вероникой мне назло». Резюмировал он скрипучим, раздраженным голосом. «Просто потому, что едва меня выносишь. Это глупо. Когда я злюсь, плохо становится тебе». «Ну вот и не злись», — буркнула Люся. Он был прав. «Может быть, совсем чуть-чуть». Что-то в ней действительно так и подбивало дернуть большого пса за хвост — а потом обвинить его в том, что облаял ее. «Я перестану злиться, если ты перестанешь меня злить», — возразил логичный Ветров. «В чем дело, Люся? Хочешь, чтобы я съехал?» «Нет». Теперь она действительно испугалась. Ветров на диване был залогом ее спокойного сна. Без него Люся суматошно крутилась бы на простынях ночи напролет, прислушиваясь каждому шороху и ожидая, что ее вот-вот начнут убивать. «Я найду тебе другого сторожа», – расщедрился он, чрезвычайно недовольный. «Хочешь, даже яга, из-за которого ты не ныряла бы лягухой под кровать?» «Не надо мне другого», – всполошилась она. «И ты слишком много о себе воображаешь, если решил, что я обернулась из-за тебя, просто накопилось все сразу». «Тогда перестань меня провоцировать», — посоветовал ветра сухо. развернулся и пошел на свой диван. Люся хмуро натянула одеяло повыше. Ну и что на него нашло? Съехать он решил. Этим полицейским лишь бы не работать. И за что только она платит налоги? Настроение, испортившись без всякого повода, оставалась скверным и на следующий день. Люся переругалась с Носовым, который попытался наехать на нее из-за деда Каркора. Он ненавидел узнавать хоть что-то последним. А тут такой конфуз. Прочесть сенсацию в интернете, как раз последнему обывателю. Потом она отчитала секретаршу Ольгу, все еще не выбравшую ресторан для корпоратива. Полыхая, Люся наконец влетела в свой кабинет, раздумывая, кому бы еще испортить жизнь. Она позвонила в пресс-службу видовиков и вынесла мозг начальнику управления по связям с общественностью. Из-за глухого молчания о расследовании в Вишенке, убедившись, что ее собеседник тоже взвинчен до предела, Люся бросила трубку и уже набирала главного прокурора, когда дверь в кабинет приотворилась. Оскорбленная Ольга сообщила, что пришла некая Марина Сергеевна Соловьева. Люся не сразу сообразила, о ком идет речь. А потом как сообразила Каркора профессор, о которой говорил великий Морш. Значит, она уже в городе. «Зови быстрее», – велела Люся. Ольга исчезла, а через несколько мгновений в кабинет вплыла высокая худощавая дама с черными короткими волосами в салатовом спортивном костюме. «Людмила Николаевна?» – спросила она хорошо поставленным преподавательским голосом. «Олег Степанович сказал, что мы с вами подружимся». «Ну вот», – А Люся то думала, что вышла из того возраста, когда взрослые находили ей друзей. «Добро пожаловать», — тем не менее, ответила она с максимальным дружелюбием, на которое только была способна в нынешнем состоянии. «Давно вы приехали?» Марина Сергеевна посмотрела на часы на стене. «Минут тридцать назад», — ответила она. «Мои чемоданы валяются у вас в приемной». Ого! Люся изумленно крутанулась в кресле. С чего бы это, Каркуре так спешить к ней, чтобы примчаться сюда прямиком с поезда? Зато, между прочим, достижение. Она с гордостью отметила, что новая встреча с представителем этого вида уже не поразила ее так сильно, как тогда в музее. Что ж, человек ко всему привыкает. «Я читала ваши публикации», – продолжала Марина Сергеевна, – «и про Навь, и про Русалку. В прошлом году вы очень активно выступали за права Трисовец. Откуда такая симпатия к умертвиям?» Подобные темы всегда вызывают много комментариев и просмотров, увеличивают посещаемость. Больше читателей, больше рекламодателей, больше денег. «Ничего высокоморального, только бизнес». «Какая прямолинейность!» Ее гости, казалось, это даже восхитило. «Люблю людей, которые четко осознают свою мотивацию». «Тем не менее, вас никогда не возмущало, что наше общество ужасающе несправедливо, а виды находятся в неравных статусах?» «Скажем, родиться каркуром все равно, что проклятым». Или, например, архволки тоже остаются практически изгоями, из-за того, что им приписываются слишком плотную связь с загробным миром. Марены считаются похотливыми негодяями с тяжелой аурой. Но ведь не мы выбираем, кем быть. Марина Сергеевна перебила ее Люся, снова теряя терпение. «К чему вся эта демагогия?» «Моя политическая партия равенства равных...» «Стоп!» – энергично воскликнула Люся. «Послушайте, я напишу душещипательный материал о том, как тяжело быть каркором-преподавателем. Или экспертную статью о вашей пользе для науки. Но я никогда и ни за что не буду лезть в политику, даже если Олег Степанович велел нам дружить». «Но я же не с пустыми руками!» Начала была Марина Сергеевна высокомерно. Люся от души расхохоталась. «Милая моя!» – проговорила она. «За все годы работы я не видела ни одного политика с пустыми руками. Вечно у вас в загашнике то благо, то щедрые предложения, то угрозы. Чего вы конкретно хотите?» «Стать мэром для начала», – ответила Каркора. «Ваш нынешний мэр облажался, засветившись шалавой на фото, и потерял поддержку и влиятельные родни и политических союзников». Тут Люсю и проняла. Обалдев от масштабности затеи, она достала бутылку виски из стола и предложила Марине Сергеевне. «Наливайте». Кивнула та благодушно. Мэр Каркура это мощно, признала Люся. А жду захватывает. Шалава, кстати, моя сестра, но кого это волнует? Вы хоть нормально ей заплатили? Снимок с мэром надо полагать часть вашей предвыборной программы. В том числе. Без всякого смущения ответила Марина Сергеевна. А при чем тут Китаев? С какого перепугу он вас поддерживает изо всех сил? По личным причинам! Усмехнулась она. А Люся выпила. Вот так великий морж. У него что, в каждом городе по любовнице? А Люся-то думала, что она одна такая эксклюзивная. У Олега Степановича свои интересы. Не сверкайте так глазами. Вдруг решила пояснить Марина Сергеевна. «Еще только ревнивых женщин мне не хватало». Это комментировать не хотелось, и Люся задала другой вопрос. «Как вы себе это представляете? В том плане, что Олег Степанович опасается народного негодования только из-за преподавателя Каркоры в нашем универе. А вы хотите возглавить город? Поэтому мне и нужен ваш портал». «Не продается. Вы напрасно упрямитесь». Марина Сергеевна вздохнула. «У меня сложилось впечатление, что вы человек с определенными принципами и отстаиваете интересы незащищенных социальных групп. Так вот, я не защищена от предрассудков и ненависти. Будьте на моей стороне». Если бы вы при этом стремились к благотворительности, например. Или развивали бы науку, образование. Но нет, вы рветесь во власть. И не рассказывайте мне о том, что это для блага нашего города. Вы об этом городе знать ничего не знаете. Полчаса, как с поезда. Выбрали его потому, что у нас здесь поддержка в виде Китаева или еще кого-нибудь. «Нет, Марина Сергеевна». Это все сплошные манипуляции. Люди идут в политику не ради народа, а ради собственных выгод. Поэтому мы с вами дружить не будем». «Что ж». Соловьёва резко встала. «Не хотите по-хорошему? Посмотрим, как можно получить ваш портал иначе». «Всего доброго!» Люся помахала ей вслед. «Не забудьте погулять по набережной!» Она у нас новая и красивая. Туристам нравится. Проводив Марину Сергеевну, Люся выпила еще. Выругалась и понеслась в редакцию. «Костя», — сказала она, забыв про всякие ссоры. «Еще раз с юристами. Проверь все наши права на сервера, домены. Пройдитесь по лицензиям и регистрациям. Предупреди бухгалтерию, что возможны наезды со стороны налоговой». Он скривился. «Опять нас кто-то отжать пытается». «В город прибыла Каркора, профессор Марина Сергеевна Соловьева. Метит в мэре. Даже Маша Волкова выглянула из-за компьютера, ошеломленная этой информацией. «Синичка, которая стояла за спиной Зорина, что-то уточняя по тексту, выпрямилась». Зорин охнул. Носов соображал стремительно. «Слушай», — спросил он весело, — «а ты не знаешь, почему каждый начинающий политик первым делом пытается нас подкупить или запугать, а потом переходит к угрозам закрыть наш портал или забрать его себе? И чего они такие все одинаковые? Как под копирку, даже неинтересно». «И далеко ты ее послала?» «Далеко. Мы что, не будем ей помогать?» прозвенел взволнованный голос Синички. «Никогда ни одна коркора не занимала постов на муниципальной службе. Как долго они должны страдать из-за того, что было много столетий назад?» Люся не собиралась вступать в споры, поэтому ответила коротко. «Нет, не будем». «Но это трусость и лицемерие!» Тебе никто не мешает вступить в партию равенства равных и вести агитационную деятельность. Пожала плечами Люся. Но наша редакция вне политики. Это не политика. Это помощь человеку, которого с раннего детства дискриминируют по видовому признаку. Перестань, возмутился Носов. Это подмена понятий. А завтра эта Каркора кого-нибудь убьет. А мы такие... «Ну, ее с детства обижали, давайте не станем наказывать». «Да почему она вообще должна кого-то убивать?» – рассердилась Синичка. «Вот такие же твердолобые идиоты сжигали ерилок в средние века в Европе. Человек имеет право возглавить администрацию. Разумеется, только без нас. Костя, подготовьтесь к рейдерским захватам и досатакам. атакам Попросила Люся ровно. Синичка вышла из редакции. Закрылась в своем кабинетике. Ох, в общем, она тоже была права. Но политическая ангажированность свела бы на нет многолетние Люсины усилия по созданию и раскрутке портала. Стоило читателям уличить ее в финансовой подпитке от политической партии, и все бы рухнуло в одночасье. «Так что каждый за себя, Марина Сергеевна!» Из своего кабинета Люся позвонила великому маржу. «Увидится бы, Олег Степанович!» «Да, пора!» – отозвался он. «Я сообщу тебе время и место!» «Сиди теперь, Люсенька, смирно и жди, когда тебя призовут к ноге!» «Ну как же все бесит!» Ближе к вечеру прилетело сообщение от Лады Вероники. «Мы с Пашей идем ужинать. Спасибо за помощь». «Пожалуйста, обращайтесь. Приятного аппетита». Люся не стала отвечать. «Ладно», — сказала она самой себе, обматывая вокруг шеи шарф. «Хуже настроения просто быть не может». Ничем его уже не испортить. Трость, которую она по инерции продолжала носить, в одну руку. Привычно тяжелый рюкзак с аппаратурой, которую лучше держать всегда при себе, на всякий случай. На другое плечо. «Ладно, когда-то это надо было сделать». Новый адрес родителей Великий Морж скинул ей еще несколько дней назад. И с тех пор Люся старательно об этом адресе не думала. Но теперь ей было очень интересно. Это Китаев придумал использовать Катьку для фоток с мэром? Знал, что Люся на семейство намели и подкинул заработок бестолковой сестрице. Просто под руку ему подвернулась. «Или как все случилось на самом деле?» «Ну что у меня за жизнь?» Пожаловалась Люся навигатору, сворачивая к району дешевых панелек. «Даже маньяка как следует бояться некогда. Все дела до да дела». Впрочем, она лукавила и сама это понимала. «Если носиться целыми днями, как белка в колесе, бояться будет точно некогда. Только по ночам» но тогда заступает на боевое дежурство ветров на диване. Дом был обшарпанным. Такого убогого вида, что из машины охраны вышел я Коля и сообщил. «Люсь, я с тобой поднимусь. Какие-то трущобы». «Поднимись». Не стала возражать она. «Только ждать придется в подъезде». «Подожду. Чего тебя вообще сюда понесло?» «А на что еще и перед охраной обязана отчитываться?» Сглотнув желчный ответ, Люся вошла внутрь. Поднимаясь по лестнице, мысленно материла сестрицу на все лады. Допрыгалась коза. «Загнала родителей, черти, куда! Довольно теперь!» Дверь открыла мама. Растерянно отступила, приглашая в квартиру. У нее дрожали губы и руки, теребящие полы халата. И вся она выглядела расстроенной и смущенной. «Вот», — произнесла мама, — «теперь так». Люся и сама видела, как. Дешевые обои, крохотный коридорчик. На кухне падение развернулся. развернуться. Хрущевка. «Это просто смешно», — сказала она сердито. «Может, уже позволите мне помочь? Или так и будете дальше играть в гордую нищету?» «Ты, кажется, сама отказалась нам помогать». Тут же напомнила мама. Люся чуть не заорала от отчаяния. «Ну почему все всегда переворачивается с ног на голову?» «Я отказалась», – процедила она. «Отмазывать Катьку от тюрьмы». «Отказалась шарахаться по высоким кабинетам со взятками, а не платить ее адвокатам!» «Какая разница? Ты просто отвернулась от семьи, когда мы попали в беду». «Хорошо, допустим. Теперь я к вам повернулась обратно. Переезжать будем?» Мама неуверенно огляделась, словно оценивая обстановку заново. Из кухни вышел отец. Постаревший, похудевший. Замер на пороге удивленный, А потом все же шагнул вперед и коротко обнял Люсю. Поцеловал в макушку. «Привет, дочь», — сказал глухо. «Ужинать будешь?» «Кати нет, по пятницам она редко ночует дома». «Слышала?» — спросила Люся у мамы. «Дочь, вы же помните, что у вас их две?» «Не бузи» укорил ее отец. «Давай за стол». «Да не хочу я за стол. На целую квартиру денег у меня нет, конечно, но на первоначальный взнос есть. И я вполне могу позволить себе ипотеку. А вы можете продолжать и дальше дуться на меня. Только давайте не здесь». «Нечестно», — возразил отец, «заставлять тебя платить за катькиные ошибки». «Ошибки? Как же?» «Образ жизни скорее!» «Нечестно переезжать от меня тайком!» Люся нахмурилась. Ей требовалось много сил, чтобы не разреветься или не вывалить на родителей все накопившиеся обиды. «Нечестно выставлять меня равнодушной сволочью!» «Нечестно вообще!» «Примерно все!» «Так что ищите квартиру, а то я сама найду и перевезу вас телком. «И берите трубки, и...» «Где вообще сейчас Катька?» «У неё новый мужчина», — сказала мама. «Обеспеченный, приличный человек. Они ужинают в балалайке, в которой эта сеть...» «На Горького, кажется», — произнесла мама, кусая губы. «Люсь, ты скандалить с ней собралась?» «Она на меня иск подала. Разумеется, нет». «Оскорблю еще ненароком. Совсем засудят. «Какой иск?» – не понял отец. Люся махнула рукой. «Да ерунда это все. Не берите в голову. Просто Катюха так проявляет сестринские чувства». «В общем, я пошла». «А ужин?» – напомнил отец. «А как у тебя в целом дела?» – спросила мама чего то они сейчас были похожи на беспомощных детей. Вот в балалайке и поужинаю. Дела у меня прекрасно. Живу с мужчиной. Он вам точно не понравится». Хмыкнув, Люся представила себе картину знакомства Марена с родителями. И вынуждена была признать. «Катюха оценила бы». Балалайку Люся не любила за лепнину, мрамор и бронзу. Ужасная безвкусица. Но кормили там сносно. Громко стуча тростью и каблуками по плиткам, она вошла в зал и огляделась. «Чудесно, блин!» В одном углу со скучающим видом сидел за столиком ветров и слушал Веронику, взволнованно что-то рассказывающую. В другом углу распуфыренная Катька томно улыбалась не тому горелову бетонному заводу. Сергею, стало быть. Сдавшему старшего брата Федю и передавшему порноснимок с Навью. «Хоть разорвись!»